Ион Айви де Линдквист X Место последнее Тумасу Уритсону и Еве Хармс за Блакеберг и романсё за дружбу и шампанское. Преступный мир. Осенью 2016 года криминальные круги Стокгольма захлестнула волна самоубийств. Люди, связанные с преступными организациями, вешались, стрелялись и топились. Несколько человек исчезли без следа. Сначала предполагали, что некая новая или старая фигура зачищает поляну, избавляясь от конкурентов. Среди погибших были крупные шишки, а некоторые имена числились в сотни наиболее активных преступников Швеции. В ожидании результатов от судмедэкспертов данная версия широко обсуждалась в СМИ и внутри полиции. Что же это за беспощадные сила, с которой теперь придется иметь дело? Когда начали поступать протоколы от криминалистов и патологоанатомов, вопросов у следствия только прибавилось. Почти во всех случаях улики указывали на то, что жертва все сделала собственными руками, лишила себя жизни, сыграла в ящик. Особенное внимание привлёк случай, когда на складе нашли четыре трупа. Трое казнены выстрелами в затылок, четвертый застрелен в висок. В помещении больше никого не было, не нашли ни наручников, ни следов побоев, и в окончательном отчете лаконично сообщалось. По всей видимости, жертвы вступили в сговор. Они пришли друг другу на выручку, а последний приставил пистолет к виску. В сентябре умерло в общей сложности 18 человек, в октябре еще 13. Затем наступило затишье. В это время полиция пыталась разобраться, Как произошедшее изменило иерархию преступного мира? Вскоре стало ясно, что на арене действительно появилась новая фигура, но кто это установить не удалось. Дальше слухов и плетен дело не шло. x так до поры до времени, окрестили этого нового неизвестного игрока.